Дактилоскопия. В борьбе с преступным миром дактилоскопия не раз оказывала несущественные услуги. В этом отношении мне особенно врезался в память следующий случай. Но прежде чем рассказать о нём, я принуждён сделать маленькое отступление и хотя бы в самых кратких общих чертах напомнить читателю, что такое дактилоскопия. Дело в том, что нет в мире двух людей, у коих рисунок кожи на пальцах был бы одинаков.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 Теперь же предположение-то перешло в уверенность. И более того, по всей вероятности, новенький бумажник с 275 рублями носовой платок положен для той же цели. «Скажите, — спросил я Штриндмана, — какую сумму оцениваете вы колье? Мы заплатили за него 58 тысяч. Кроме вас, знал ли еще кто-нибудь о цели поездки убитого? Никто, кроме нашего приказчика Ааронова. Он не мог совершить это убийство?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 Лавочка кое-во на вас движенке. Благодарю вас за хорошо исполненный поручение. А теперь пришлите ко мне этого Шмулевича. В кабинет вошёл трясущийся от страха юноша и растерянно остановился среди комнаты. Ну что, Семён, влип в грязную историю? Шмулевич подпрыгнул как на пружинах и быстро-быстро затараторил. Ой, господин начальник, ваше высокопревосходительство, ради бога, отпустите меня. Я не виноват вот ни столечки. «Я смирный, бедный еврей, православный, никому горе не делаю. Ну, конечно, хотел сделать маленький гешефт». И Шмулевич прищурил глаз и, округлив пальчики, изобразил величину гешефта. «Ну что же здесь такого? Мадам в газете обещала тысячу рублей. Я и хотел честно заработать». «Все это прекрасно, но портсигар, который ты почему-то так точно описываешь, был найден на убитом человеке. Откуда же ты знал даже на царапанном имени Вера на внутренней стороне крышки?»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 Два агента были немедленно командированы за часовщиком Фёдоровым, и через час он предстал передо мной. Это был рослый, малый, типичного русского вида, с широким, довольно симпатичным лицом, но с несколько неприятным выражением бегающих глаз. Держал он себя довольно спокойно и рассказал, что действительно назначенный портсигар купил у какого-то солдата неделю с лишним тому назад, а через день-два его продал случайному, ему неизвестному покупателю. больше выудить от него не удалось. И собираясь его отпустить я для очистки совести велел сделать доктелскопический снимок из его пальцев. Угрёмы сидел я у себя в кабинете, измышляя какой-либо новый подход к недовавшемуся мне в руки делу. Как вдруг выходит чиновник с двумя снимками, убийцы и Фёдорова, и взволнованно сообщает об их тождестве. Я внимательно разглядел оба отпечатка. Сомнений не было, убийца Озолина был найден.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 Для тебя лучше всего ничего не скрывать, и отвечать чистосердечно на мои вопросы. Иначе, повторяю, у печот он и тебя в тюрьму. Спрашивайте, спрашивайте, господин начальник. Я ничего скрывать не стану, и зачем мне скрывать? Я не виноват, окаровать убийцу Семён не станет. Я готов на всё, на всё, господин начальник. Отлично. Скажи, пожалуйста, ты давно слушаешь у Фёдорова? Четвёртый год, господин начальник. С кем Фёдоров ввёл знакомство, бывал?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 Отдохнув в часть к 4, к вечеру опять ушёл и к ночи вернулся. Куда же ты он исчезал? Первый раз сказать не могу, но во второй, наверное, был у маленьки. Почему ты так думаешь? Потому что за заставой грязней пролазный хозяин возвращается оттуда всегда ругаясь, весь выпочканный. Так и было во вторник к ночи. Вот что, Семён, хозяин твой уйдёт на каторгу, лавка его закроется, и ты останешься без работы, если вообще не будешь привлечён по этому делу.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 Посолные ему агенты через час примерно раздобыли по лавкам десятка два драгоценности в виде серёг, колец с цветными фальшивыми камнями, толстых цепочек нового золота и так далее. Шмулевич завязал их в свой грязный носовый платок и помчался за Драгомиловску за стал в сопровождении на приличном расстоянии моего дельного и опытного агента Муратова. Я занялся делами и не заметил, как прошло время. Часам к 9:00 вечера явился сияющий Шмулевич и сообщил Ох, господин начальник, все исполнил, как было велено. Расскажи подробнее. Да что рассказывать. Маменька их не переполошилась, заахала и обещала в точности все исполнить, как велел сын. Поспешно спрятала мой узелок себе в карман, а я побежал назад. Ну, молодец, Семен, получай обещанное. Я протянул сияющему Шамулевичу сто-рублевку. Утром в кабинет мой явился Муратов и торжественно выложил на письменный стол нитку крупных бриллиантов с красивым старинной работой фермуаром.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 Ночной ещё луны я видел всё как днём. За колодцем она принялась рыть, вырвала вско ржавестенькую коробку из-под печенья, вложила в неё узелочек Шмулевича и снова всё закопала на прежнем месте, сравняла землю, набросила всякого хлама и, поставив лопату обратно в сарайчик, вернулась домой. Рано утром чуть стало светать, я явился к маменьке с поניтьями и потребовал от неё выдачи колье. Та упорно стояла на своём, знать не знаю, ведать не ведаю. Тогда мы отправились к колодцу и, по моему указанию, вырыли спрятанные и составили обо всем протокол. Маменька притворилась крайне удивленной и продолжала упорно запираться. «Вы прекрасно исполнили поручение, Муратов. Благодарю вас очень». Мой агент поклонился. «Я приказал привезти арестованного Федорова». «Вот что, милый друг», — сказал я строго.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 Так как под рукой у меня имелся только что купленный серебряный портсигар с таким вензелем, белый платок с этой меткой, да я тоже купил бумажник с той же монограммой. Бумажник не нужен был, кстати, для обмена с убитым, так как у последнего могли быть при себе и большие деньги. Оставить же её совсем без бумажника невозможно. Уж больно будет походить на убийство с целью грабежа. Помню, что я спросил ещё о Аронова, будто не взначай, как это мол Азолин не боится возить при себе такие ценности. А он ответил: "Что ж, бояться? Азорин возьмёт в Ростовском поезде маленькое купе и будет ехать в нём один. Кто же может украсть у него вещи?" В ту же ночь я выехал в Тулу, где пришёл дождаться Ростовского поезда на Москву. Азорина я хорошо знал в лицо. И он действительно ехал в этом поезде, и в Туле, выйдя из вагона первого класса, купил в буфете коробку пряников, погулял по платформе и сел обратно к себе. Я устроился в том же вагоне.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 В Москве второй я вышел из поезда и поплелся домой пешком. Что было дальше, не знаю. Рассказал вам всю чистую правду. Суд приговорил Федорову к восьми годам каторжных работ за предумышленное убийство. Желая исполнить свое обещание, я намеревался было пристроить православного Семена в какой-либо часовой магазин. Но Шмолевич, неожиданно войдя во вкус разыскного дела, упросил меня оставить его при сыскной полиции. Последствие, из него выробился хотя и небольшой, но довольно толковый агент, специализировавшийся по розыску пропавших собак и кошек.